Глава 26. Понимание сути мира Мое путешествие по шелковому пути началось с человека, который нашел меня на берегах Северной Америки. Он не знал, что стал лишь очередным проводником на моем пути через века и культуры. Я видел, как он передал меня торговцу, чей караван направлялся через бескрайние степи Центральной Азии. Именно на этом великом торговом пути меня и стали рассматривать не как магический амулет, а как символ богатства и успеха. Шелковый путь — это не просто дорога для торговли. Это живая артерия, по которой циркулируют идеи, культуры, религии и, конечно, артефакты. Меня носили в сундуках, упрятывали в драгоценных тканях, и выставляли на видных местах как знак престижа. Каждая пара рук, что брала меня, видела нечто свое: Одни видели возможность наживы, другие — роскошь, третьи — символ силы, которую я мог дать. Я оставался неизменным, как и сам шелковый путь, связывая восток и запад. Через мои золотые грани я наблюдал за тем, как эти земли постоянно менялись. У каждого народа, который встречался на этом пути, были свои амбиции и мечты. Кто-то мечтал покорить этот мир, кто-то найти просветление. Я был свидетелем того, как караваны двигались через горы и пустыни, как купцы останавливались в оазисах, чтобы восстановить силы и заключить сделки. Однажды я оказался в руках русского торговца. Он был опытным и умелым деловым человеком, который хорошо знал эти земли. Он знал, что каждый товар имеет свою цену, и каждый артефакт имеет свою историю. Впервые за долгое время я почувствовал, что меня держит тот, кто интуитивно осознает, что я не просто золото. Он долго рассматривал меня, проводя пальцами по тонким узорам и камням, вглядываясь в резьбу. Он не знал моей истории, но чувствовал, что за этим артефактом стоит нечто большее. Торговец знал шелковый путь как свои пять пальцев. Он следовал по нему уже много лет. Пересекал горы Тяньшань и пустыни Каракум. Торговал в Самарканде, Бухаре и Кашгаре. Эти места всегда были перекрестком культур, где восток и запад встречались, заключали союзы, и вели войны. Меня носили с собой из одного города в другой, и каждый раз, когда торговец выставлял меня на продажу, люди восхищенно замирали за моей красотой. Но больше всего мне запомнился один момент — встреча с великим ханом, правителем одного из оазисов вдоль шелкового пути. Меня преподнесли в дар во время пышного приема. Хан — Человек с властным взглядом и глубокой мудростью медленно поднял меня, внимательно осматривая. Я почувствовал его силу и опыт. Этот человек понимал, что артефакты, такие как я, несут в себе что-то большее, чем просто украшение. Он провел пальцами по моим граням и замер, будто ощущая мою магию. Я показал ему образы. В его сознании мелькали древние цивилизации, исчезнувшие в песках времени. Он видел караваны, что пересекали пустыни столетиями назад, и города, которые ныне превратились в руины. Эти видения заполнили его разум, словно напоминая ему, что все, что он строит, однажды может стать лишь воспоминанием. «Хан не отпустил меня сразу. Он носил меня с собой» надеясь, что мои видения подскажут ему правильный путь. Но даже он, этот могущественный правитель, понимал, что никакой артефакт не может изменить ход времени. Вскоре он передал меня как дар другому правителю. И так я снова пустился в путь. Шелковый путь был полон историй. Я видел, как торговля объединяла и разъединяла народы как великие империи возводились и рушились. Я наблюдал за тем, как золото и богатство влияли на людей, заставляя их сражаться и заключать союзы, но также приводя к разрушению. В одном из караванов я снова оказался в руках русского купца. Его караван направлялся в Россию, и я знал, что мое путешествие приведет меня туда, где северные народы ценят золото и драгоценности так Как и восточные правители. Но каждый раз, когда меня доставляли в новый город, я понимал, что для каждого я был чем-то разным. Для одних символом силы, для других напоминанием о прошлом, для третьих простым украшением. Но среди всех тех, кто держал меня в руках, я начинал осознавать: неважно, кем они были и каковы их цели. Каждый из них был лишь частью большего потока времени, который продолжал свое движение, независимо от их желаний. Как и я, они были лишь временными свидетелями. Время на шелковом пути не останавливалось. Торговля шла своим чередом, люди приходили и уходили, но артефакты, такие как я, оставались вечными. Я чувствовал, что мое путешествие на этом не завершится. Где-то впереди меня ждало еще одно важное событие, еще одна великая культура или империя, которая возьмет меня в свои руки. Мой путь на «Шелковом пути» был бесконечным, но каждый раз, когда я попадал в новые руки, ощущал, как люди проникают глубже в мою сущность. Одним из таких людей стал Петр Иванович Рычков, русский историк этнограф и чиновник, который в XVIII веке путешествовал по Оренбургскому краю и изучал земли Центральной Азии. В своих руках он держал не просто артефакт, а нечто большее, чем мог представить. Я помню, как он впервые поднял меня с подноса, когда меня преподнесли ему как дар во время переговоров с местными правителями в Бухаре. Рычков, человек с глубоким умом и пытливым взором, На мгновение замер, ощутив тяжесть не только золота, но и того, что скрывалось за ним. Он не сразу осознал, что мы как-то связаны, но вскоре это чувство начало прорастать в нем. Сначала он просто любовался тонкой работой, золотыми узорами, которые как бы сплетались в древние символы. Камни, вкрапленные в поверхность амулета, мерцали, будто содержали в себе силу древних народов, ушедших в забвение. Но потом что-то изменилось. Взяв меня в руки, Петр Иванович почувствовал странное тепло, исходящее от артефакта. Оно было не физическим, а чем-то глубже, как будто я дотронулся до его души. С тех пор Рычков не выпускал меня из рук. Я ощущал его мысли, слышал их. Но не так, как я ощущал других. Мысли Петра были ясными — организованными, но в них была скрыта жажда чего-то большего. Он искал не только знания, но и понимания внутренней сути мира. Я знал, что мы чем-то связаны, хотя и не мог понять, как. В его руках я не просто был вещью, я стал частью его сознания, и с каждым днем это ощущение становилось все сильнее. Не передавая ему видений, я начал говорить с ним. «Не Ни словами» а через ощущения, через мысли, через его собственные размышления. Порой ему казалось, что он просто разговаривает сам с собой, но я знал, что мы теперь слились в одном потоке. В те моменты, когда он сидел на восточных базарах или в тени купеческих домов в Бухаре, Петр Иванович часто рассматривал меня. Его мысли текли медленно, как река. Он изучал эти земли, народы и их культуру, записывал истории, наблюдал за торговыми путями. Но когда он держал меня, я ощущал, как он углубляется в свои внутренние мысли. Его внимание уходило за пределы простого изучения. Он понимал, что жизнь этих людей и их традиции скрывают в себе нечто большее, чем просто коммерцию или территориальные споры. Петр Иванович стал замечать, как потоки времени, культуры и души этих людей пересекаются в этом вечном движении шелкового пути. Однажды, сидя в караване на пути в Самарканд, Петр Иванович задумался о своем месте в этом великом процессе. Он держал меня на ладони, и я почувствовал, как его сознание прорывается к чему-то более глубокому. Он понял, что люди, как и артефакты, могут путешествовать веками, но в конечном счете они все возвращаются к чему-то фундаментальному, к духу этих земель. «Кто я?» — внезапно прозвучало в его мыслях. Но это был не просто вопрос о его личности. Он пытался понять, кем он стал, что этот путь и его исследовательская работа сделали с ним. Я чувствовал, что наши души начали сливаться. Это было странное и необычное чувство, ведь я всегда был сторонним наблюдателем. Но теперь, держась за меня, он словно открыл нечто иное. Его душа не была той, что я обычно встречал в людях. В ней не было жажды власти или стремления к богатству, как у других. Его интересы были глубже. Он хотел понять саму суть бытия разгадать тайны древних цивилизаций и культур. Мысли Петра Ивановича наполнились воспоминаниями о его путешествиях. Он видел, как цивилизации сменяли друг друга, как города поднимались и исчезали. Он чувствовал, что люди, встречающиеся ему на пути, не были просто случайными прохожими. Они все были частью чего-то большего, того потока, что связывал их с прошлым и будущим. Я говорил с ним через эти мысли, помогая ему видеть, что каждый человек, каждый караван, каждый артефакт был частью этого великого потока. «Я и ты», — вдруг прозвучало в его разуме, — «и я понял, что он осознал нашу связь. Мы больше не были разделены. Я был не просто украшением или амулетом. Мы были слиты в едином потоке душ». Это было странное ощущение. Но впервые за все века моего существования я почувствовал, что кто-то действительно понял меня. Он стал частью меня, как и я стал частью его. Петр Иванович продолжал свое путешествие, наблюдая за землей, которую он исследовал. В его мыслях теперь была новая сила, новая уверенность. Мысль о том, что он, как и я, является лишь малой частицей великого потока времени, укрепила его. Он знал, что его работа, как и мое существование, будет продолжаться, даже когда его собственная жизнь завершится. И вот, когда наш путь по шелковому пути подходил к концу, я знал, что наше слияние дало ему нечто большее, чем просто знание этих земель. Он стал частью чего-то вечного» и я, возможно, тоже обрел в этом новую силу. Он прожил свою жизнь как путешествие по неисследованным землям. Его исследовательская работа оказала огромное влияние на изучение Оренбургского края и Центральной Азии. Он оставил многочисленные труды о географии, этнографии и истории этих мест, и каждое его исследование было глубоко пронизано жаждой знаний. Он стал одним из первых русских ученых, которые задокументировали жизнь народов Центральной Азии, описывая их традиции, верования и быт. Но, несмотря на успехи и признание, его жизнь не была лишена трудностей. Исследования в столь труднодоступных и диких землях всегда сопровождались опасностями. Путешествия истощили его силы. И со временем Рычков начал ощущать на себе груз своих усилий. Последние годы своей жизни он все больше погружался в размышления. Я чувствовал, как его мысли становились туманнее, словно он искал ответы на вопросы, которые лежали за пределами видимого мира. «Время», — иногда звучало в его разуме, когда он держал меня в руках, «время уходит, но наши дела...» остаются. Я знал, что его осознание того, что он — часть великого потока времени, укрепило его душу, но все же я чувствовал, что приближается конец. Мы с ним многое пережили, и я знал, что наше слияние стало для него не просто источником знаний, но и утешением. Он оставил свой след в истории через свои труды и открытия, и это давало ему покой. В 1770 году Петр Иванович Рычков умер, оставив за собой богатое научное наследие. Его труды долгое время служили источником знаний для последующих поколений исследователей и ученых, а его имя вошло в историю России как пионера в изучении Центральной Азии и Оренбургского края. Но я не чувствовал ни торжества, ни горечи по поводу его ухода. Я видел, как он жил свою жизнь в поиске истины, и теперь его путь завершился, как и все в этом мире. Когда его руки больше не могли держать меня, я снова остался без хозяина. Меня положили в сундук с его редкостями и документами. Я был там среди бумаг и карт, но не мог больше ощущать его мыслей и души. Мой путь, однако, не был окончен. Спустя годы его коллекция была разделена между его наследниками, и я снова начал свой путь по миру. Каждый раз, когда меня передавали дальше, я чувствовал, что время снова ускоряется. Войны и конфликты захватили Европу, и я снова оказался в центре этих событий. Один из наследников Рычкова продал меня как редкость, и я вновь был в движении. Вскоре... В самом конце XVIII века я оказался в руках другого человека. Его лицо было решительным, его взгляд проницательным. Это был солдат из армии Наполеона, отправлявшийся в Египет во время Великой экспедиции 1798 года. Я чувствовал, что этот человек был не просто пехотинцем. Когда он поднял меня, я понял, что я снова окажусь в центре великих событий. Он взял меня с собой на корабль, и так началась моя новая история. История, связанная с покорением Египта, с великим императором, чье имя изменит судьбу Европы и всего мира. Мое путешествие вело меня в другой уголок земли, туда, где фараоны воздвигали свои вечные пирамиды, где древние боги оставили свои следы в песках и где люди снова будут бороться за власть. Теперь я знал, что хотя я и бессмертен, каждое мое путешествие вплетено в жизни людей, чьи души я касаюсь. Я чувствовал, что вновь окажусь в руках того, кто изменит ход истории. Но теперь мне стало интересно, каково будет мое влияние на этого нового человека, человека, чьи амбиции превосходили все, что я когда-либо видел».